Глава вторая. Дорога к счастью. Как и позитивное мышление, добрые отношения к окружающим и ожидание от них добра, уверенность в том, что желаемое произойдет, вместо сомнений в этом, мысли о счастье имеют важнейшее значение для того, чтобы жизнь складывалась удачно в наших собственных глазах. Как можно рассчитывать на хорошие отношения с другими людьми, если не радоваться самим себе? Ответ может показаться слишком простым. Надо думать о хорошем. Наше отношение к любому событию и любое взаимодействие с окружающими полностью зависит от наших представлений об этом. Почему бы не думать о чем-то хорошем? Один из гостей передачи Дейла Карнеги помог ему развить эту идею. Карнеги, чего вы хотите больше всего на свете? Это очень простой вопрос. Вы хотите счастья, и все хотят. И сегодня вечером в нашей студии вместе с нами находится одна из счастливейших женщин, с которыми я знаком. Она буквально светится от счастья. И она расскажет нам о семи способах, которые мы с вами можем использовать, чтобы быть счастливыми. Кто эта женщина? С нами в студии очень известная романистка по имени Грейс Миллер Уайт. Возможно, вы читали самое известное из ее произведений. Тесс из «Страны бурь». Возможно, вы видели спектакль по этой книге, поставленный Рупертом Хьюзом и выдержавший 3800 представлений. А может быть, вы видели не мой фильм «Тесс из страны бурь» с Мэри Пикфорд в главной роли или звуковой, в котором играла Джанет Гейнер. Итак, перед нами автор этого романа. Скажите мне, пожалуйста, миссис Уайт, вы действительно верите в то, что можете помочь всем слушателям нашей передачи, стать немного более счастливыми уже завтра. Уайт, конечно могу, мистер Карнеги. Я самый счастливый человек в мире. Мне бывает очень жаль, если я просыпаюсь позже 5.30 утра. Почему? Потому что не хочу ничего упускать. Как это можно проспать такое замечательное время? И нет никаких причин для того, чтобы все остальные люди не могли быть столь же счастливы. Дело в том, что я никогда не беспокоюсь о завтрашнем дне и не переживаю по поводу вчерашнего. Мне нравится жить настоящим сегодняшним днём. Это так здорово. Мир – восхитительное место. В нём есть столько всего. Люди прекрасны. Карнеги. Что ж, жизнь для вас просто удовольствие, не так ли, миссис Уайт? Но, может быть, вы дадите нам точные рецепты счастья. Что конкретно нужно делать? Уайт. «О да, мистер Карнеги, у меня есть семь правил. Я называю их семью дорогами к счастью. Идите этими путями и станете таким счастливым человеком». «Карнеги, вот оно, вот это как раз то, что нам нужно. Отлично, каково же ваше первое правило?» «Уайт, моя первая дорога к счастью, улыбайтесь». Улыбка заразительна. Проснувшись утром, первым делом улыбнитесь. улыбайтесь, отходя ко сну вечером. Вот послушайте, что несколько улыбок сделали для одной моей знакомой юной дамы. Мэри рассказала мне, что очень несчастна. «Как можно быть счастливой, если твоя мать и сестры постоянно грызутся между собой?» — спросила она. «Постоянно поддевают друг друга и соревнуются, кто укусит больнее. А младший брат — это же чистое наказание». Мэри была еще подростком, а из-за своего вечно нахмуренного вида выглядела лет на 25. И я сказала ей, «А не спряталась ли где-то на нашем прелестном личике улыбочка?» Уголки её губ дрогнули. Вздохнув, она ответила, что больше не улыбается. Ей просто нечему было улыбнуться. Можете вообразить себе такое. «Карнеги, так что же вы ей сказали?» «Уайт, ну, я сказала ей, что она должна начать делать счастливыми других». И для этого у нее есть один путь — улыбаться». Карнеги. «Хорошо. Помогло?» Уайт. «Помогло ли?» Я увидела ее через месяц, и это был совсем другой ребенок. Она выглядела на 8 лет младше. Она просто сияла. И вот что она мне сказала. «Вот вы, миссис Уайт, посоветовали мне улыбаться, и я стала улыбаться. И знаете, я открыла, что нельзя одновременно улыбаться человеку и ругаться с ним». Карнеги. «Да, поразительно, как всего несколько улыбок могут вызвать целый поток солнечного света. Чарльз Шваб как-то сказал мне, что его улыбка стоит миллион долларов. Наверное, он недооценивал истинное положение дел. Итак, ваш первый рецепт счастья – улыбка. А второй? Уайт. Отдавайте просто так, чтобы порадоваться этому. Делайте что-то для окружающих, пусть даже совсем мелочи. Помню, одна женщина очень хотела стать счастливой, Но когда я спросила у нее, задумывается ли она о счастье других, она ответила отрицательно. «Карнеги, я тоже знавал множество таких людей». «Уайт, а разве это не свойственно всем нам?» «Я велела этой женщине думать только об одном, всего об одной вещи. В течение минимум одной недели она должна была думать только о том, что может сделать для других. Эта идея ей не очень понравилась, но она согласилась попробовать». Сначала она нашла голодающего, отвела его в ресторан и хорошо накормила. Потом, увидев слепого юношу на тротуаре, помогла ему перейти улицу. Эта женщина ощутила в себе новую душевную теплоту. Это ведь были всего лишь мелочи, мистер Карнеги, но зато какое чудо они смогли сотворить. Все мы можем стать счастливее. Для этого нужно просто несколько проявлений заботы каждый день. Карнеги Да, отдавать чаще бывает намного более приятно, чем получать. Уайт, именно так. А вот моя третья дорога к счастью очень проста, но зато сколько от неё пользы. Вот что это такое. Во всём и во всех нужно видеть хорошее. Боже мой, мы же не сможем быть счастливы, если будем видеть во всём только плохую сторону, не так ли? Карнеги, соглашусь, что не сможем. А ваш четвёртый рецепт, миссис Уайт? Уайт. Правило номер четыре гласит «Будьте счастливы наперекор всему плохому». Это возможно, и это доставляет массу удовольствия. Например, совсем недавно я познакомилась с женщиной, у которой есть горячо любимый сын. Это был блестящий юноша, инженер с несколькими дипломами о высшем образовании. И неожиданно он заболел полиомиелитом. Отдавшись горю и тоске, его мать погубила бы и его жизнь, и свою. И что же она? Каждый божий день она с улыбкой, без слез, не выставляя на показ своего горя, делает то, что нужно делать. Зрелище ее героической борьбы с несчастьем вдохновляет. Однажды она сказала мне, все могло бы быть гораздо хуже. Мой сын преданно любит меня, это все, что мне нужно. И если эта добрая мать может быть счастлива вопреки таким обстоятельствам, значит и вы, и я можем быть счастливы вопреки нашим мелким неприятностям. Карнеги, Конечно, можем. Наше счастье зависит от нашего психологического настроя. Авраам Линкольн говорил: "Большинство людей счастливы настолько, насколько они настроены быть счастливыми". А пятое правило Уайт: "Наполните свой разум, свою душу и свои руки любовью. Вы удивитесь тому, насколько это поможет в преодолении самых неприятных мыслей и переживаний". Знаете, люди ведь постоянно говорят: "Этот сделал не то, а тот поступил не так". И все это не более, чем их мысли. Если вы изо всех сил будете стараться любить, вам не придется огорчаться из-за подобных вещей. Например, помню, как ко мне пришел мужчина, несчастный настолько, что просто рыдал. Он возненавидел всех и вся. Когда его рыдания стихли и перешли в короткие всхлипывания, я спросила, вам же стало легче, не так ли? Он ответил, нет, я убью себя. И тогда я сделала забавную вещь. Мы вместе с этим мужчиной составили список десяти лучших способов покончить с собой. А потом я попросила его выбрать один, всего лишь один способ, который не доставит никому ни страданий, ни горя. «Вы ведь не должны причинить боль другим», — сказала я. Несколько минут он пристально изучал список, а затем очень тихо спросил. «А ведь такого способа нет, не так ли?» «Конечно нет», — ответила я. «Поэтому выкиньте это из головы, живите». «Сейчас я скажу, что вам надо делать. Изгнать из своей души всю ненависть и ожесточение. Каждый раз, когда к вам приходит злая или нехорошая мысль, немедленно думайте о чем-то хорошем и приятном. Замените мысли о ненависти мыслями о любви». Карнеги. Он так и сделал? Уайт. Послушался меня как миленький. Меньше чем через неделю после того, как он стал думать иначе, ему удалось найти новую работу за 40 долларов. «И поверьте», – сказал он мне, – «когда я отдал жене свою первую зарплату, то-то она удивилась». Карнеги. И шестое правило. Уайт. Не лезьте не в свое дело. Карнеги. Это правило или вы это мне сейчас советуете? Уайт. Это очень важное правило. Кажется, что намного проще вмешиваться в чужие дела, чем следить за своими. Не так давно я познакомилась с очень милым человеком. Он был умен, привлекателен, с хорошими манерами. но ему никак не удавалось удержаться на работе. «Карнеги, почему?» «Уайт, он сказал, что его последний работодатель должен был быть ему благодарен за все, что он сделал». «Благодарен?» – спросила я. «А что такого вы для него сделали?» А я объяснил ему, в чем его ошибки и более того, в чем он не прав в принципе, а на следующий день меня уволили. «Карнеги, это неудивительно». «Уайт, естественно». «И чем дольше я разговаривала с этим прекрасным юношей», Тем больше и больше убеждалась в том, что его интересуют чьи угодно дела, кроме собственных. Занимайтесь своим делом, сказала ему я. Он попробовал и свершилось чудо. А теперь седьмая и последняя дорога к счастью. Будьте благодарны, что все произошло так, как произошло. Все могло быть гораздо хуже. Карнеги, вы правы. В большинстве своем мы и наполовину не так счастливы, как могли бы. В основном потому, что концентрируемся. на незначительных, неприятных нам мелочах, а не думаем о тысячах других вещей, за которые должны быть глубоко благодарны. Прошлым вечером я возвращался домой с вокзала в слегка расстроенном состоянии. Сейчас уже не помню, из-за чего, это была какая-то мелочь. И я сказал себе, Дейл Карнеги, ну и глупец же ты. Подумай обо всем, за что ты должен быть благодарен, а ты расстраиваешься из-за какой-то ерунды». Следующие 10 минут я концентрировался на том, за что мне стоит быть благодарным, и к моменту прихода домой я стал счастливейшим человеком в районе форест Хиллс. Ходите счастья? Думайте о том, за что вам следует благодарить свою жизнь. А сейчас не перечислит ли нам Грейс Миллер Уайт свои семь правил счастья? Уайт, охотно, мистер Карнеги. Во-первых, улыбайтесь. Во-вторых, помогайте окружающим. В третьих, находите хорошее во всех людях и событиях. В четвертых будьте счастливы наперекор трудностям жизни. В пятых, наполните свою жизнь любовью. В шестых, не лезьте в чужие дела. В седьмых, будьте признательны за то, что случилось так, как случилось. И все эти правила действуют, мистер Карнеги. Я точно знаю, что они действуют, потому что изо всех сил стараюсь им соответствовать, и искренне считаю себя счастливейшей женщиной на свете. Это, конечно, требует кое-каких усилий, но они приносят такой богатый урожай счастья. Карнеги, скажем наше большое спасибо, Грейс Миллер Уайт. Все люди ищут свое счастье, а счастье не зависит от превходящих обстоятельств. Оно определяется внутренним состоянием. То, что у вас есть, кто вы, где вы и что делаете, не составляет вашего счастья или несчастья, а не в том, что вы об этом думаете. Шекспир писал… Нет ни плохого, ни хорошего. Есть только мысли об этом. Правила, установленные мадам Уайт, критически важны для наслаждения повседневной жизнью, и многие из ее идей будут более детально рассмотрены в этой книге. Сейчас стоит остановиться на последнем совете мистера Карнеги, а именно на том, что наше счастье зависит от внутреннего состояния. Он подчеркнул важнейшую мысль, что мы сами создаем свое ощущение благополучия, довольства и внутреннего покоя. В контексте позитивного мышления уже говорилось, что идея обретения счастья в самом себе не нова. Восточные религии давно придерживаются точки зрения, что мы самостоятельно создаем свое счастье, и западные эксперты согласны с этим. Это только наша культура и средства массовой информации постоянно сообщают нам, что счастье зависит от мнений и поступков других людей. Все было бы прекрасно, если бы только Майкл тоже любил меня. Или из-за каких-то внешних событий, или от обладания материальными ценностями. Когда ребята увидят, что у меня есть мотоцикл, они поймут, что я крутой. Когда, например, нас задевает нечто сказанное в наш адрес, то это означает, что мы решили реагировать именно таким образом на высказывание. но если вспомнить, что сказанное не истина, а всего лишь отображение личности сказавшего, мы можем пропустить это мимо ушей и не испортить себе настроение. Если мы думаем, что от повышения по службе мы станем счастливее, то впоследствии легко сможем обнаружить, что существование в новой должности почти ничем не отличается от прежнего. Произошли внешние, а не внутренние перемены. А поскольку наше внутреннее состояние не изменилось, Уровень счастья остался на прежнем уровне. Именно наше решение думать о хорошем и добром, и, что еще важнее, воплощение этого решения, приводит нас к счастью в жизни. Итак, вот семь правил счастья от мисс Уайт. Первое – улыбаться. То же самое советует нам Дейл Карнеги в своей знаменитой книге «Как перестать беспокоиться и начать жить». Второе – делиться с миром своей силой и энергией, бескорыстно помогать людям. Третье – видеть хорошее во всех событиях и людях. Четвертое – быть счастливым вопреки обстоятельствам, ведь это вы решаете, счастливы вы или нет. Пятое – любить. Шестое – заниматься своими, а не чужими делами. Седьмое – быть благодарным за то, что имеешь.